На допросе 27 декабря ермолинский утверждал, разговор по этому поводу происходил давно, мне трудно восстановить в памяти формулировки Булгакова. Примерно он называл это произведение сатирическим памфлетом «Наряд недостатков советской действительности 1922-1923 годов». Я соглашался с тем, что произведение сатирическое, но говорил, что у критики есть все основания назвать это произведение реакционным. В конце концов, можно допустить, что еще не все протоколы Ермолинского опубликованы, и в архивах таятся те из них, где речь идет о нем, как о сексоте. В конце концов сексотство отнюдь не было охранной грамотой от репрессий, в том числе самых крутых. Взять хотя бы благополучно расстрелянных осведомителей из состава Еврейского антифашистского комитета, а театрального критика Голубова-Потапова, освещавшего для МГБ деятельность главы Еврейского антифашистского комитета, великого режиссера Михоэлса, чекисты вместе с Михоэлсом и убили, еще живых переехав грузовиком, чтобы надежнее инсценировать несчастный случай и избавиться от нежелательного свидетеля. Но Ермолинский точно не был сексотом, просто потому что сексотом был другой, очень близкий Булгакову человеку. Булгаков и Елена Сергеевна нисколько не сомневались, что стукачами являются такие личности, как литераторы Доброницкий и Жуховицкий, часто навещавшие Булгаковский дом и бесстрашно работавшие с иностранцами. И здесь они не ошиблись. Позднее, уже в девяностые годы, Мария Точудакова обнародовала следственные дела Жуховицкого и Доброницкого погибших в ходе великой чистки, из которых однозначно следовало, что оба были сексотами НКВД, что совсем не уберегло их от расстрела. Доброницкого и Жуховицкого Булгаков особо не опасался, с ними он и жена всегда были на стороже, хотя Жуховицкий даже перевел совместно с Болином Зойкину квартиру на английский язык. Насчет Ермолинского Булгаков ошибся, тот его не продавал, а вот настоящего Иуду в своем ближайшем окружении так и не выявил, змею на своей груди так и не заметил. Судя по опубликованным донесениям осведомителей НКВД, с сексотом, плотно опекавшим Булгакова, скорее всего, был Евгений Васильевич Калужский актер хата и свояк Булгакова, муж сестры Булгаковой Ольги Сергеевны Бокшанской. Взять, например, историю со статьей «Внешний блеск» и «Фальшивое содержание» с резкой критикой, поставленной в МХАТе булгаковской пьесы «Мольер». Только Елена Сергеевна И Михаил Афанасьевич решили, что многолетняя эпопея с постановкой Мольера «Наконец позади» Елена Сергеевна записала 11 февраля 1936 года. Сегодня был первый закрытый спектакль Мольера для пролетарского студенчества. Перед спектаклем Немирович произнес какую-то речь. «Я не слышала, пришла позже». М.А. сказал ненужная, нелепая речь. После конца, кажется, двадцать один занавес. Вызывали автора. М.А. выходил. Ко мне подошел какой-то человек и сказал, я узнал случайно, что вы жена Булгакова. Разрешите мне поцеловать вашу руку и сказать, что мы, студенты, бесконечно счастливы, что опять произведение Булгакова на сцене. Мы его любим и ценим необыкновенно. Просто скажите ему, что это зритель просил передать. После спектакля нас пригласили пойти в клуб мастеров, отпраздновать новый спектакль. Пошли Станицын, мы, Швибурович Дима, Яншин, Вильямс, почему-то Раевский с женой. Было не весело, ни скучно. Но когда подошли к нашему столу Менделевич и Юрьев, стало хуже. Танцевали. Впрочем, какая-то тревога все-таки ощущалась. А тут статья правды, внешний блеск и фальшивое содержание. Она появилась 9 марта 1936 года во исполнение решения Политбюро, которое таким образом... Решила заставить МХАТ снять спектакль, не прибегая к формальному запрету. После публикации статьи всем стало ясно, что мальер погиб. В этот день Елена Сергеевна записала в дневнике. В правде статья внешний блеск и фальшивое содержание, без подписи. Когда прочитали М.А. сказал «Конец мальеру «Конец Ивану Васильевичу!» Днем пошли в МХАТ. Мольера сняли. Завтра не пойдет. Другие лица. Вечером звонок Феди, Михальского, администратора МХАТа. Примечание автора. Надо Мише оправдываться письмом. В чем? М.А. не будет такого письма писать. Потом пришла Оля Калужский и поздно Горчаков. То же самое, письмо. И то же, по телефону, Марков. Все дружно одно и то же, оправдываться. Не будет М.А. оправдываться. Не в чем ему оправдываться. 14 марта 1936 года Сексот сообщил булгаковскую реакцию на снятие с репертуара художественного театра после семи представлений спектакля по булгаковской пьесе «Мольер». Это произошло вследствие резкой критики постановки в статье «Правды», «Внешний блеск» и «Фальшивое содержание». Статья в «Правде» и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы Булгакова особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии, У него вновь усилилась его боязнь ходить по улицам одному, хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя. Он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы в частности, уже принятую театром Вахтангова Александр Пушкин, и, конечно, не последнее место, занимают боязнь потерять свое материальное благополучие. В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает, неужели это действительно плохая пьеса, и обсуждает отзыв о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена подавление поэта властью. Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью намеренно спросил, а разве в Мольере есть политический смысл? И дальше этой темы не развивал. Также замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции. Хотя, по моим наблюдениям, вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но этого он сделать боится видимо считая, что это уронит его, как независимого писателя, и поставит на одну плоскость с кающимися и подхалебствующими. Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы в Багровом острове, Мольере и Александре Пушкине. Противопоставление свободного творчества писателя и насилие со стороны власти, темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни. Ермолинский на роль автора цитированного донесения тоже никак не годится. Сергей Александрович женат был, но Марика Артемьевна Явно не была в столь близких отношениях с Булгаковым, чтобы говорить ему: "Тебе, мол, повезло, что в пьесе не разглядели политический смысл". В действительности-то разглядели, от того-то и решили убрать Мальера из репертуара. Зато в связи с данным эпизодом является слишком много неоспоримых улик именно против Калужского, как мы только что убедились. 9 марта 1936 года, в день публикации статьи «В правде» Калужский с женой были у Булгаковых как раз в тот момент, когда руководство МХАТа предлагало драматургу оправдываться письмом в инстанции и сами говорили о необходимости такого письма. А Ольга Сергеевна Бокшанская, жена Калужского, вполне могла обратиться к Булгакову с подобной репликой. Как мы уже убедились из писем Булгакова, она явно подозревала нехороший политический подтекст и в «Мастере и Маргарите». Сам Калужский однажды как будто даже намекал на свою связь с органами. 24 августа 1934 года Елена Сергеевна Булгакова отметила в дневнике. Вечером был Женя Калужский, рассказывал про свою летнюю поездку. Приехал во Владикавказ, остановился в гостинице. Дико утомленный уснул. Ночью пришли в номер четыре человека, устроили обыск, потом повели его в ГПУ. Там часа два расспрашивали обо всем, потом извинились ошибка, приняли за другого. На Калужского, как на осведомителя, указывает и следующее более раннее обзорное донесение от 23 мая 1935 года, принадлежащее, очевидно, тому же агенту, что информировал о событиях, связанных со снятием Мальера Булгаков М. Болен каким-то нервным расстройством. Он говорит, что не может даже ходить один по улицам, и его провожают даже в театр, днем. Далее приводится дословная оценка драматургам руководителей МХАТа. Работать в художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика. Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не 200 лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, Я ушел бы в другой театр, где, наверное, бы помолодел. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой именно такой разговор записан 20 марта 1935 года и как раз с Калужским. Вчера у нас были Оля с Калужским. М.А. рассказывал нам, как все это — репетиции Мольера, примечания автора. Происходит в Леонтьевском. Семнадцатый век старик Станиславский, примечание автора, называет средним веком, его же восемнадцатым, пересыпает свои речи длинными анекдотами и отступлениями, доказывает, что люди со шпагами не могут появиться на сцене то есть нападает на все то, на чьем пьеса держится. Портя какое-нибудь место, уговаривает М.А. полюбить эти искажения. В пользу того, что именно Калужский был осведомителем НКВД в художественном театре, говорит и следующий примечательный факт. В опубликованных в 1998 году обзорных донесениях неизвестного сексота о Мхате в 1935-1936 годах ни разу не упомянут Калужский. Фигура в номенклатуре театра далеко не последняя. Очевидно, агент никак не мог писать о самом себе. Михаил Афанасьевич так и не узнал, что вместе с Еленой Сергеевной В его дом вошел сексот ОГПУ, потом НКВД, которого они так до конца своей жизни и не разоблачили, хотя все время подозревали в стукачестве многих своих друзей и знакомых. Так Елена Сергеевна грешила на молодого актера хата Григория Григорьевича Конского, однако тот в то время не был женат, и на роль автора доноса о Мольере никак не подходил. 9 апреля 1935 года Елена Сергеевна записала о Конском. «Гриша сказал, что он непременно придет отправлять нас на посольский вечер», имеется в виду бал у американского посла в Москве, послуживший прообразом великого бала у Воланда, примечание автора. Хочет видеть, как все это будет. Очень заинтересован, почему пригласили. Этот вопрос жене Булгакова уже показался подозрительным. 17 мая 1935 года она отмечает. — Обедал Конский. Расстроился, что не позвали на рождение Они позвали, очевидно, именно потому, что подозревали в наушничестве. 24 сентября 1935 года Елена Сергеевна Булгакова отметила, что ночью Михаил Афанасьевич по просьбе Конского прочел три первые главы романа. На Гришу впечатление совершенно необыкновенное, и я думаю, что он не притворяется. Я плакала. По этой и некоторым другим чувствуется, что Елена Сергеевна симпатизировала Конскому, и в ее душе симпатия к нему боролась с подозрениями. Дальше больше. 15 ноября 1937 года Елена Сергеевна фиксирует. Позвонил Конский, соскучился. Можно прийти? Пришел, но увел себя странно. Когда М.А. пошел к телефону, Гриша, войдя в кабинет, подошел к бюро, вынул альбом оттуда, стал рассматривать, подробно осмотрел бюро, даже пытался заглянуть в конверт с карточками, лежащий на бюро. «Форменный битков» — так звали полицейского агента в булгаковской пьесе о Пушкине «Примечание автора». Говорил, что с Калужским жизнь в общей квартире у них не налаживается. 10 марта 1939 года Елена Сергеевна столь же откровенно обвиняет Григория Григорьевича в сексотстве, но, разумеется, не в лицо, а только в дневнике. Тут же приехал и Гриша Конский после телефонного звонка. Просьба почитать роман. Миша говорит, я вам лучше картину из Дон Кихота прочту. Прочитал, тот слушал, хвалил, но ясно было, что не донкихот его интересовал. И, уходя, опять начал выпрашивать роман хоть на одну ночь. Миша не дал. 19 апреля 1939 года Елена Сергеевна развивала ту же тему. Поужинали хорошо, весело... Сидели долго, но Гриша — битков форменный. Восьмого мая она подтверждает свою мысль. Вечером позвонил и пришел Гриша, принес два ананаса почему-то. Ведь вот обида — человек умный, остроумный, понимающий, а битковщина все портит. Умолял Мишу прочитать хоть немного из романа. Обижался, что его не звали на чтение. Миша прочитал «Казнь». Тогда стал просить, чтобы разрешили прийти к нам на несколько часов, прочитать весь роман. Миша ответил, когда перепечатаю. Просится, чтобы взяли его вместе жить летом. Разговоры, что у вас в жизни сейчас нового, как относитесь к Фадееву, что будете делать с романом. Тут все дело в психологической установке. Стоит только внушить себе и окружающим, что такой-то стукач, как сразу все его действия, становятся подозрительными. Рассматривает альбом с фотографиями, но не иначе, как с целью найти там каких-то врагов народа. Просит прочесть ему главы мастера и Маргариты, наверняка затем чтобы выяснить, нет ли там какой крамолы, Хотя все то же самое будет делать и искренний поклонник творчества великого драматурга и писателя, каким, как кажется, был Конский, и который трепетно интересовался всем, связанным с его жизнью и творчеством, в том числе и фотографиями. И уж, конечно, его, как и других булгаковских гостей, гораздо больше привлекал мастер и Маргарита, а не булгаковский Дон Кихотт. Надо сказать, что Булгаков, хотя и не догадывался о подлинной роли Калужского, но Ольгу Сергеевну всегда недолюбливал. А ведь именно она перепечатывала под диктовку его закатный роман. Это хорошо видно из булгаковских писем Елене Сергеевне. Так 2 июня 1938 года он писал ей об Акшанской. 14 июня 1938 года в письме Булгакова опять речь идет о сестре Елены Сергеевны, о которой он пишет, как обычно, со злой иронией. «Сестра, радостно, торжественно, я написала Владимиру Ивановичу о том, что ты страшно был польщен тем, что Владимир Иванович тебе передал поклон». Далее скандал, устроенный мною, требование не сметь писать от моего имени того, чего я не говорил. Сообщение о том, что я не польщен. Напоминание о включении меня без предупреждения в турбинское поздравление, посланное из Ленинграда Немировичу. Дикое ошеломление сестры от того, что не она, а ей впервые в жизни устроили скандал. Бормотание о том, что я не понял, и что она может показать копию. Сестра деловым голосом. Я уже послала Жене письмо о том, что я пока еще не вижу главной линии в твоем романе. Я глухо. Это зачем? Сестра, не замечая тяжкого взгляда. Ну да, то есть я не говорю, что ее не будет. Ведь я еще не дошла до конца но пока я ее не вижу. Я про себя. М, м м Ольга Сергеевна отнюдь не считала Булгакова гением, а роман считала сомнительным в политическом отношении, что и подтвердил ее муж в своем доносе. Одним из прототипов Алоизия Магорыча кстати сказать, послужила «Божья коровка», гордо именующая себя поэт Алоизий Семиточечный из сказки немецкого писателя Вальдемара Бонзельса «Приключения пчелки Майи», 1912 год. Она больше известна сегодня по одноименному мультфильму, появившемуся в 1972 году. В этой сказке пчелка Майя встречает Алоизия при следующих обстоятельствах. Каждый раз, когда Майя вспоминала о родном Улье, ей делалось грустно, и она впадала в глубокую задумчивость. — Здравствуйте! — неожиданно раздался возле нее чей-то голос. — Вы, как мне кажется, прихитрая штучка! — пчелка вздрогнула от неожиданности. — О, нет, неправда! — крикнула она в ответ и оглянулась вокруг возле нее сидело маленькое светло бурое существо имевшее вид полушарика с семью черными пятнышками на поверхности из под его блестящего щитка высовывались крохотная головка с двумя ярко блестевшими глазками и тонкие как ниточки короткие ножки несмотря на свою странную наружность это насекомое так неожиданно заговорившее с майей ей очень понравилось потому что в нем было нечто приятное. — Кто вы? — спросила она и добавила. — Я пчела Майя. — Почему вы меня обижаете? — ответил вопросом толстяк. — Неужели вы меня не знаете? — Я не хотела вас обидеть, — поспешила успокоить его пчелка. — Я действительно вас не знаю. — Но меня всякий знает, — возразил собеседник. — Ну, хорошо, я помогу вам. «Считайте». И он медленно повернулся к ней спиной. «Что считать?» — спросила Майя. «Точки на вашей спине?» «Ну да». «Семь», — сказала пчелка. «Ну, значит, вы все еще не знаете?» «Ну, хорошо, я скажу вам. Моя фамилия Семиточечный, мое имя Алоизий, а по роду занятий я поэт». Люди еще называют меня божьей коровкой. Но это их дело. Это-то, я надеюсь, вам известно. Чтобы не обидеть его, Майя не решилась ответить отрицательно. — Да, — воскликнул Алоизий, — я живу лишь солнечным светом, дневным покоем и людской любовью. — Неужели вы ничего больше не кушаете? — удивилась пчелка. — Конечно, кушаю травяных вшей, а вы их едите? — Нет, — ответила Майя, — они такие. — Какие? Что вы хотите сказать? — Это у нас не принято, — робко поправилась пчелка. — Еще бы! — воскликнул Алоизий. — Еще бы! Вы — мещанка и делаете только то, что принято. Мы, поэты, с этим не считаемся. Есть у вас время? — — спросил он вдруг. — Конечно, есть, — ответила Майя. — Тогда я прочту вам мое стихотворение. Только сидите смирно и закройте глаза, чтобы окружающее вас не отвлекало. Моё произведение называется «Палец человека». В нем описываются мои личные переживания. — Вы слушаете? — Да, — кивнула головой пчелка. — Я слушаю внимательно. Каждое ваше слово. Итак, — начал алаизий Стихотворение «Палец человека». День был солнечный и ясный, Ты нашел меня в куртинке. Весь ты кругленький и красный, Наверху блестит пластинка С гладкой ровной серединкой, Ее всюду двигать можно, Сам внизу сидишь надежно. «Каково — Каково? — спросил поэт после короткой паузы. В глазах у него стояли слезы, а голос дрожал. — Ваш палец человека произвел на меня неизгладимое впечатление, — сказала Майя, несмотря на то, что она слышала стихи и получше. — А как вы находите форму? — осведомился алаизи с грустной улыбкой. Он был, по-видимому, сильно тронут похвалой пчелки. — Круглый, чуть продолговатый. — Я говорю о художественной форме моего стихотворения, — перебил ее Алоизий. — О! — поспешила поправиться, ничего не понявшая Майя. — Она превосходна! — Неужели? — воскликнул толстяк. — Вы хотите сказать что мое произведение превосходит все, что вы до сих пор слышали, и что вообще подобное творение услышишь нечасто? В искусстве всегда должно быть что-то новое, а поэты порой забывают об этом. — А как вам нравится размер? — О, — пробормотала пчелка, — мне кажется... — Ваше признание моего таланта смущает меня, — произнес Алоизий. — Благодарю вас. Но мне необходимо удалиться, ибо уединение — отрада всякого истинного художника. — Прощайте. — Прощайте, — ответила Майя, которая так и не поняла, чего хотел от нее странный толстяк. Она вспомнила вопрос поэта о размере и подумала. Конечно, он не очень-то велик, но, может быть, он еще подрастет? и Майя задумчиво смотрела вслед Алоизию, пока он усердно карабкался вверх по ветке. Его ножки были чуть заметны, и издали казалось, что он не идет, а катится. Пчелка перевела взгляд на ржаное поле, где бабочки продолжали свою игру, которая понравилась Майе гораздо больше стихов Алоизия Семиточечного. Здесь можно заметить сходство и с характеристиками Алоизия Магарыча, который не только прекрасно разбирался в литературе, но и имел своеобразный талант точно определять, какое произведение может быть напечатано, а какое нет и почему, а также в состоянии был объяснить смысл любой газетной заметки. Он живет столь же уединенно, Как и Божья коровка Алоизий, но только потому, что стремится сперва обрести достаточную жилплощадь, а в уединении исподручней писать доносы. Возможно, сказка Бонзельца также подсказала Булгакову идею сочетать изысканное имя Алоизий с комическим эпитетом. Мастером и Маргаритой, великим романом, который он чуть-чуть не успел завершить, Булгаков воздвиг себе вечный памятник, обессмертил свое имя. Этот роман нередко называют лучшим мировым романом двадцатого века. Булгаков запечатлел в нем и современные бури, и вечные вопросы, стоящие перед человечеством. Дал один из наиболее художественно-убедительных вариантов евангельской легенды и сделал все это, с неподражаемым юмором, с удивительной стилистической легкостью. Булгаков творил новую реальность из самой литературы, сложно преобразуя, исплавляя воедино в своей прозе и прежде всего в «Мастере и Маргарите» литературу и жизнь, и оставил среди прочего множество и загадок, и шифров в своих текстах. Некоторые из них мы попытались разгадать в этой книге.